Глава 38. О том, в какой области господин де Сен-Люк был просвещеннее господина де Бюсси, какие уроки он ему преподал и как использовал эти уроки возлюбленной прекрасной Дианой. Сен-Люк возвратился весьма гордый столь хорошо выполненным поручением. Дожидавшийся его Бюсси поблагодарил друга. Сен-Люк он показался очень грустным. Подобное состояние было неестественным для исключительно храброго человека, которому сообщили, что ему предстоит блестящий поединок. Я что-нибудь не так сделал? спросил Санлюк. У вас расстроенный вид. Даю слово, милый друг. Мне жаль, что вместо того, чтобы назначить срок, вы не сказали немедленно. А, терпение! Анжуйцы еще не вернулись. Какого черта? Дайте им время приехать. «Зачем вам торопиться устилать землю убитыми и ранеными?» «Дело в том, что я хочу как можно скорее умереть!» Сен-Люк уставился на бюсси с тем удивлением, которое люди с идеально устроенным организмом испытывают на первых порах при малейшем признаке несчастья, пусть даже чужого. «Умереть? В вашем возрасте? С вашим именем? Имея такую возлюбленную?» Да. Я убью всех четверых, я в этом уверен, но и сам получу хороший удар, который упокоит меня навеки. Что за черные мысли, Бюси? Побывали бы вы в моей шкуре. Муж, считавшийся мертвым, воскресает. Жена не может оторваться ни на минуту от изголовья постели этого, с позволения сказать, умирающего. Не обменяться улыбками, ни словечком перекинуться. «Не руки коснуться. Смерть Христова! С удовольствием изрубил бы кого-нибудь в куски!» Сен-Люк ответил на эту тираду взрывом смеха, который вспугнул целую стаю воробьев, клевавших рябину в малом саду Лувра. «Ха-ха!» — вскричал он. «Какое простодушие! И подумать только, что женщины любят этого бюсси, этого шкалера!» Но, милый мой, вы потеряли рассудок. В целом мире не сыщется любовника счастливей вас. Вот как. Попробуйте-ка доказать мне это, вы. Человек женатый. Никхильфацилиус! Нет ничего легче, как говаривал иезуит Трике, мой учитель. Вы в дружбе с господином де Монсоро? Клянусь, мне стыдно за человеческий разум. Этот болван называет меня своим другом. Что ж, и будьте его другом. О, злоупотребить этим званием? Прорсус абсурдум. Бессмысленный вопрос. Всегда говорил Трике. Он и в самом деле ваш друг? Он так утверждает. Нет, он не друг вам, потому что он делает вас несчастным. В чем цель дружбы? В том, чтобы люди приносили друг другу счастье. «По крайней мере, так определяет дружбу его величества, а король — человек ученый». Бюсси смеялся. «Я продолжаю», — сказал сен -Люк. «Если Монсоро делает вас несчастным, значит, вы не друзья. Следовательно, вы можете относиться к нему либо безразлично, и в этом случае отобрать у него жену, либо враждебно, и тогда убить его еще раз, коли ему одного раза недостаточно». «По правде говоря, — сказал Бюсси, — я его ненавижу, а он вас боится. Вы думаете, он меня не любит? Проклятие! Испытайте! Отнимите у него жену, и вы увидите!» «Это тоже логика отца Трике?» «Нет, это моя. Поздравляю вас. Она вам подходит?» «Нет, мне больше нравится быть человеком чести». «И предоставить госпоже де Монсоро излечить ее супруга духовно и физически? Ведь в конце-то концов, если вас убьют, нет никакого сомнения, что она прилепится к единственному оставшемуся у нее мужчине!» Бюсси нахмурился. «Впрочем, — добавил Сен-Люк, — вот идет госпожа де Сен-Люк, это прекрасный советчик!» Она нарвала себе букет в цветниках королевы-матери, и настроение у нее должно быть хорошим. «Послушайте Жанну. Каждое ее слово — золото». И в самом деле Жанна приближалась к ним сияющая, преисполненная радости, искрящаяся лукавством. Есть такие счастливые натуры, которые, подобно утренней песне «Жаворонка в полях», несут всему окружающему радость и добрые предзнаменования. Бюсси дружески поклонился — молодой женщине. Она протянула ему руку, из чего явствует с полной неопровержимостью, что вовсе не полномочный посол Дюбуа завез к нам эту моду из Англии вместе с договором о четырехстороннем союзе. «Как ваша любовь?» — сказала Жанна, перевязывая свой букет золотой тесьмой. «Умирает», — ответил Бюсси. «Полноте! Она лишь ранена и потеряла сознание», — вмешался Сен -Люк. Ручаюсь, что вы приведете ее в чувство, Жанна. Поглядим, сказала молодая женщина. Покажите ко мне рану. В двух словах дело вот в чем, продолжал Сен-Люк. Господина де Бюсси тяготит необходимость улыбаться графу де Монсоро, и он принял решение ретироваться. И оставить Диану графу? В ужасе воскликнула Жанна, обеспокоенный этим первым проявлением ее чувств. Бюсси пояснил, — О, сударыня, Сен-Люк не сказал вам, что я хочу умереть. Некоторое время Жанна глядела на него с состраданием, в котором не было ничего евангельского. — Бедная Диана, — прошептала она, — вот и любите после этого. — Нет, решительно вы, мужчины, все до одного себе любцы. — Прекрасно, — сказал Сенлюк. люк Вот приговор моей супруги. — Себелюбец! Я! — вскричал Бюсси. — Не потому ли, что я боюсь унизить мою любовь трусливым лицемерием? — Ах, сударь, это всего лишь жалкий предлог, — сказала Жанна. — Если бы вы любили по-настоящему, вы боялись бы только одного унижения — быть разлюбленным. — Ну и ну, — сказал Сен-Люк. — Подставляйте кошелек мой милый. — Но, сударыня, — возразил Бюсси голосом дрожащим от любви, — есть жертвы, которые ни слова больше. Признайтесь, что вы уже не любите Диану. Так будет достойнее для благородного человека. При одной мысли об этом Бюсси побелел. — Вы не осмеливаетесь сказать ей? — Что ж, тогда я скажу сама. — Сударыня! Сударыня! — Очень забавно. Все вы с вашими жертвами, а мы разве не приносим жертв? Как, подвергаясь опасности быть зверски убитой этим тигром Монсоро, сохранить все супружеские права для любимого, проявив такие силу и волю, на которые были бы не способны даже Самсон и Ганнибал, укротить это злобное детище Марса и впрячь его в колесницу господина Триумфатора? Это ли не геройство? «О, клянусь вам, Диана просто великолепна! Я бы и четверти того не смогла совершить, что она делает каждый день!» «Спасибо!» — сказал Сен-Люк с таким благоговейным поклоном, что Жанна залилась смехом. Бюсси был в нерешительности. «И он еще думает!» — воскликнула Жанна. «Он не падает на колени, не говорит «меа кульпа!» «Вы правы!» сказал Бюси, я всего лишь мужчина, то есть существо несовершенное, стоящее ниже любой самой обыкновенной женщины. Радостно сознавать, сказала Жанна, что я вас убедила. Что мне делать? Приказывайте. Отправляйтесь сейчас же с визитом К господину Демонсоро. Да что вы? Разве об этом речь? Где Ане? Но, мне кажется, они не расстаются. Когда вы навещали? И столь часто госпожу де Барбезье? Разве возле нее не было все время той большой обезьяны, которая кусала вас из чувства ревности? Бюсси расхохотался. Сен-Люк последовал его примеру. Жанна присоединилась к ним. Жизнерадостный смех этого трио привлек к окнам всех придворных, прогуливавшихся по галереям. «Сударыня», — сказал наконец Бюсси, — «я отправляюсь к господину де Монсоро. Прощайте». И на этом они расстались. Предварительно Бюсси посоветовал Сен-Люку не говорить никому о том, что он вызвал миньонов сразиться с ним. Затем он отправился к господину де Монсоро, которого застал в постели. Граф встретил появление Бюсси радостными восклицаниями. Реми только что пообещал ему, что не пройдет и трех недель, как его рана затянется. Диана приложила палец к губам. Это было ее условное приветствие. Бюсси пришлось подробно рассказать графу о поручении, возложенном на него герцога Манжуйским, о посещении двора, о недовольном виде короля и кислых физиономиях миньонов. Бюсси так и сказал. «Кислые физиономии». Диана только посмеялась его словам. Монсоро при этих известиях задумался, попросил Бюсси наклониться и шепнул ему на ухо. «У герцога есть еще и другие замыслы, правда?» «Должно быть», — ответил Бюсси. «Поверьте мне», — сказал Монсоро, — «не компрометируйте себя ради этого подлого человека. Я знаю его. Он вероломен». Ручаюсь вам, что он никогда не остановится перед изменой». «Я знаю», — ответил Бюсси с улыбкой, напомнивший графу об обстоятельствах, при которых сам Бюсси пострадал от измены герцога. «Видите ли», — сказал Монсоро, — «вы мой друг, поэтому я и хочу вас предостеречь. И еще, всякий раз, когда вы попадете в затруднительное положение...» Обращайтесь ко мне за советом. — Сударь, сударь, после перевязки надо спать, — вмешался Реми. — Давайте-ка заснем. — Сейчас, милый доктор. — Друг мой, погуляйте немного с госпожой де Монсуро, — сказал граф. — Говорят, что в нынешнем году сад просто чудесен. — Повинуюсь, — ответил Бюсси.